Глава 19 Встретить знакомое лицо в столь пестрой компании очень радостно. А ведь не все у нас так хорошо с ним начиналось при знакомстве. Парой крепких выражений мы с ним обменялись в тот день. Я даже назвал его позором авиации-алкоголиком. Зато потом мы весьма неплохо сдружились. Одна вещь в нем так и не осталась неизменной. Усы, которые совершенно ему не идут. «Да чтоб я побрелся!» — воскликнул Швабрин, завидев меня издали. «Родин, как живой!» «Живее всех, Федорович!» — радостно ответил я, и мы подружески обнялись с моим инструктором из училища. «Какими судьбами?» — спросил Швабрин, поправляя мне воротника, ощупывая левое плечо. «О, подкачался?» — нажимал инструктор как раз в районе моих затянувшихся ран, полученных в Афганистане. Я уже давно перестал дергаться, когда их кто-то касается, поскольку они не болят. «Матерей, Федорович, я поступать приехал». «Да, я тоже. Сказали, что прыгаю на хвост поезда, уходящего на станцию испытательно», – улыбнулся Швабрин. Пока была задержка с нашим заселением, Иван Федорович рассказал о своей службе в эти два года. Его назначили командиром звена. Работ хватало все это время, но желание в испытателя никуда не пропало». Хотел во Владимирск сначала, но зарубило командование на корню. Помочь было некому. Добрав теперь в зам замначальника училища, а родственник мой, Борщев ушел в главкомат. «Смотрю, твои родственники все главкоматы оккупировали», — улыбнулся я, намекнув, что и тоже на службе в таком высоком штабе, только в структуре военно-морского флота. а а Так что пора и мне себя показывать. Написал сразу рапорт об увольнении и поехал сюда поступать. Благо, документы мои при помощи дяди Борщову были приняты, но дальше он уже власти не имеет. А полковник граблен, хотя он и мне тоже не особо помог. Дмитрий Саныч пропал совсем, уже почти год на связь не выходит, покачал головы Швабрин. Вроде как поехал целину поднимать на Дальний Восток в одну из братских республик. Это я уже от родственников узнал». «Странно. С чего бы человеку такого ранга, как Граблин, ехать за границу именно в этом направлении, тем более на такой долгий срок?» «Мальчики, которые только что прибыли, заходим оформляемся!» Выглянула к нам невысокого роста бабуля в легком цветастом платье и розовых тапочках. Ломанулись все словно за получкой, как будто выделенная комната что-то решает при поступлении. Мы вошли с Иваном в фойе и встали в очередь перед окошком дежурной. Каждый подходил, называл свою фамилию и получал номер комнаты. Кто-то уже пытался договориться, чтобы поселили с нужным человеком. Кому-то не понравился номер комнаты, мол, несчастливый. На все это женщина, оказавшаяся комендантом общежития, доходчиво отвечала отказом. Марина Ивановна, ну вы же можете! уговаривал ее один из офицеров, чтобы его поселили в двухместную комнату. Я сильно храплю. «Прекрасный! Зато твой сосед никогда не проспит на работу! Отвалимая черешня!» махнула не рукой Марина Ивановна. «Следующий!» За этим парнем подошли сразу трое, которым бы очень хотелось поселиться на первом этаже. «Зачем? Понятия не имею. Возможно, так проще девчонок водить». «Товарищ комендант, мы высоты боимся!» улыбался один из них. «Нам ближе к земному ядру нужно быть!» «Высоты, боитесь, к центру земли нужны! Ушли от меня на второй этаж!» — воскликнула она, выдав им ключ от четырнадцатой комнаты. «Под землю к лысым мы отправлю в следующий раз!» — крикнула она в вдогонку. Следом за ключом подошел высокий офицер в звании капитана. «А у тебя какие пожелания, красавец?» — спросила Марина Ивановна и только потом подняла глаза на этого квадратного парня в темных очках. «Здравствуйте!» «Нет у меня пожеланий», — ответил он, медленно снимая очки. Тон его голоса был настолько вкрадчивый, что по лицу Марины Ивановны пробежала некая тревога. Блондин со средней длиной волос смотрел на коменданта высокомерным взглядом, словно лорд на слугу. «Хорошо, вот ключи», — тихо сказала Ивановна. Капитан взял свой чемодан, обвел всех своим испепеляющим взором и пошел в свою комнату. Он шел медленно и совершенно беззвучно, будто и вовсе не наступал на бетонный пол. Очередь дошла и до нас со Швабриным. «Так, а вы хитрые, значит? Думаете, раз крайними подошли, то я вас вместе поселю?» — возмутилась Марина Ивановна. «А что, есть другие варианты?» «Ой, решил, что перед бабкой себе белозубика нарастает?» «Конечно. А Вы шоколадку не хотите?» — спросил Швабрин. «Ты мои зубы видел? Если не видел, то нечего смотреть», сказала Марина Ивановна и вернула нам документы, но без ключей. «Шоколадку на стол, оба в пятнадцатую. Ключ только один остался у меня, так что сами там делитесь им, как хотите». Все же простое доброе слово с презентом лучше работает, чем просто доброе слово. Отплатив за нужное расселение, мы с Иваном Федоровичем забежали на второй этаж». Стоит сказать, что теперь я обращался к инструктору по имени, перестав упоминать его отчество. Все комнаты были разделены на блоки по два жилых помещения. В каждой такой, так сказать, «двушке» имелся туалет и душ. Интерьер комнаты оказался чем-то схожим с моим жилищем в Осмоне. Да по-другому и быть не могло. Везде общежития примерно одинаковые. Большой шкаф, тумбочка рядом с кроватью, коих тут было три. Еле сохранившиеся до нашего приезда стол и три стула. Пожалуй, все самое необходимое есть. Кухню отыскали в самом конце этажа, но она уже была занята. Там готовились <coughs> к ужину наши соседи по блоку. Та самая троица парней, которая желала оказаться на первом этаже. Познакомившись с ними, мы немного пообщались о том, кто и откуда прибыл. Эти три богатыря представились как «человек». Именно так их звали в истребительном полку на Дальнем Востоке. Аббревиатуры из наших фамилий», — объяснил кудрявый парень, нарезающий свежий хлеб. «Я Чебякин». «А я Ломакин», — представился второй, который тоже был с кудрявыми волосами, но у него выделялся больших размеров нос. Был этот орган размером с небольшой персик. Сам же Ломакин очень тщательно намазывал хлеб маслом, подготавливая его к третьему ингредиенту. «Но «Ну, я век!» — улыбнулся третий, плотный парень с незначительным лишним весом. Он-то и накладывал главный деликатес — красную икру. Эти трое были бы не дальневосточниками, если бы не привезли этого лакомства. «Короткая у тебя фамилия, редкая и говорящая», — сказал Швабрин, угощаясь предложенным бутербродом. «Согласен. Вы как насчет беленькой за встречу?» — спросил Века, выставил на стол бутылку. На этикетке был изображен деревенский пейзаж, а само название напитка «пшеничное» было поверх слова «водка». «Я пас, ну ты, Иван, знаешь». «Да, мужики, я тоже товарища поддержу», — сказал Швабрин, и троица начала над нами подшучивать. Тут же на кухне появился и тот самый капитан модельной внешности. Смотрю на него, и мне кажется, что он сейчас нас заморозит своим ледяным дыханием. «Слезы льет, лед, лед, слезы льет», — пел из динамика радиоприемника вокалист группы «Карнавал». Песня эта очень подходит этому блондину. «О, Колян, проходи, садись, мы уже готовы», — весело помахал рукой Чебякин. «Я воздержусь», — ответил Николай с небольшой долей надменности в голосе. «Предпочитаю сначала дело сделать, а потом праздновать». «Так мы и празднуем приезд», — весело сказал Швабрин, достав из своей сумки нарезанную колбасу и сало. «Я же особых деликатесов с собой не привез. Моим вкладом были сыр и пар бубликов краковской колбасы». «Тогда и отъесть сразу отмечай», — злобно улыбнулся Николай. «А чё то грубо?» — спросил Ломакин. «Тебе вежливо предложили присоединиться?» «Я вежливо отказался», — ответил Николай с такой же злобной ухмылкой и снял с себя майку. Телосложение у него модельное, мышцы четко прорисованы, и он не стесняется их напрягать, поигрывая грудными мышцами. «Вы же жалкое подобие тех, кто нужен здесь», — сказал Николай и поставил чайник на огонь. «Бездарное, желающее только праздно провести время. И в воздухе что вы можете?» Продолжал он разговаривать голосом серийного убийцы. «О чем вы вообще думали, когда писали рапорт о поступлении сюда?» Парни улыбались, но никто его не поправил. «А с чего это он вообще так с нами разговаривает? Вряд ли у него на груди звезда Героя Союза, или он уже имеет звание заслуженный военный летчик?» «У тебя череп не жмет от такого мощного остроумия?» — сказал я. Николай повернулся к нам. «Смотрю, ты самый разговорчивый в этой команде», — обвел он нас пальцем. «Тебе, парни, расскажут, кто я». «До встречи, мальчик». «Ох, как он это сказал! Я прям в штаны наложил». По рассказу дальневосточников, передо мной был сам Николай Морозов. Оказывается, этот парень имеет квалификацию летчик-снайпер, что практически невозможно в столь молодом возрасте. «А еще у него орден Ленина за Афганистан». «Крутой летчик, с какой стороны не посмотри», — сказал Век. И правда, серьезная награда. Швабрин так и вовсе попросил ему налить, когда услышал о достижениях Морозова. Через час, вернувшись в блок, мы обнаружили еще одного постояльца. На одной из кроватей сидел худой и немного потерянный парень, смотревший в окно. «Мужики, привет! Меня к вам определили, не против?» — спросил он, став с кровати. — Нет, конечно, — ответил я. — Ну, тем более, что с Мариной Ивановной мало кто может договориться о распределении комнат. Как зовут тебя? — Боря Чуриков, 126-й полк истребителей бомбардировщиков, — ответил он, и мы с ним пожали друг другу руки. Парень оказался чересчур скромным. Про свою службу много не рассказывал. Узнали только, что служит он в Германии и уже освоил Су-24М. До этого летал на Су-7Б. «Вы сами как свои силы оцениваете?» – спросил Боря, когда мы уже готовились ко сну. «На данный момент я устал и хочу спать», – улыбнулся Швабрин, который слегка повеселел после посиделок с троицей «Человек». Он потом еще несколько раз ходил к ним в соседнюю комнату нашего блока, чтобы обсудить пару вопросов за стопочкой и бутербродом. «Адекватно, Боря, оцениваем. Завтра первый день собеседования и будет более-менее понятно. «Доброй ночи!» — ответил я и уткнулся в очередную умную книгу. Как провалился в сон, даже и не заметил. И в этом царстве Морфея опять кладбище кораблей. Длинная береговая черта и скалистый берег. Даже во сне я ощущал волнение, с которым выполнял этот полет». Вдали зеленая линия густых лесов, переходящая в золотистую степь. И снова сирена в ушах, возвещающая об облучении. Проснувшись, я почувствовал, как сильно вспотел. То ли это аксон действовал, то ли просто кто-то из моих товарищей по комнате прикрыл окно. На часах уже время шесть утра, и пора сделать маленькую пробежку. Швабрин, проснувшись от шума в комнате, решил составить мне компанию. «Просьба, Вань, у меня тут мазь, помочь нужно». Попросил я его нанести лекарство в районе позвоночника, которое подарили кубинцы. «Что, уже такие проблемы, Серега?» – расстроенно спросил Швабрин, принимая от меня мазь. «Катапультирование бесследно не прошло, только...» «Да, я понял, рот на замке серый», – опередил меня Швабрин. «Вот только мазь хорошо, но я тебе несколько упражнений покажу. Со временем это укрепит спину, и, возможно, мазь не потребуется». Я из будущего знаю множество всяких программ по укреплению. Слышал и миллион историй, как люди на ноги встают благодаря таким физическим упражнениям. Лишней программы тренировок от Швабрина точно не будет, так что можно попробовать». «Пошли, тренер, будешь меня учить», – улыбнулся я, когда Иван закончил намазывать мазь. После бега мы с Федоровичем остановились рядом с турниками за общежитием. Здесь уже занимался Коля Морозов, четко выполняющий упражнения на пресс. Ваня начал со мной новую потовыжималку. Растяжки, планки, висы и уголки на брусьях и турнике. Упражнения Швабрина были не самые сложные, но очень эффективные. Заболели мышцы, о существовании которых я и не догадывался. Видимо, давно я себя так не нагружал. «Ну как?» – похлопал меня по плечу Швабрин, когда я закончил держать уголок на брусьях. «Мне вот такая гимнастика помогла, тоже были моменты с болями в спине. Укрепил, и все стало хорошо. Инструктор ерунду не посоветует», — посмеялся я. Позавтракав столовой номер один напротив проходной, мы зашли на территорию аэродрома. Школа летчиков-испытателей оказалась чуть больше, чем подобное учебное заведение во Владимирске. Пятиэтажное здание с большими панорамными окнами, на входе уже почти легендарный двухместный миг 21 А рядом недавно построенный тренажерный комплекс с железным барельефом на фасаде. Рядом небольшой двухэтажный дом. Вид у дома неприглядный. Краска облезла, штукатурка облупилась, кое-где видны кирпичи, да и окна пора сменить. Один из ребят просветил нас, что это старое здание школы. Можно сказать, что историческое. Как такового собеседования не получилось. Всех собрали в одном из душных кабинетов, раздали анкеты. Рассказали, куда мы попали и отправили всех за забор. Мол, первый день не должен быть напряжным. Однако меня, Федоровича Борю и еще пару человек оставили. Нам достался еще один документ на руки. Направление на ВЛК в Москву.